Пятнадцатое. И вдруг на прилавках музыкальных магазинов появились запрещенные танцы, любезные нам Рио Риты, мама Инея, девушка играет на мандолине, на далеком севере искимосы бегали за моржой в обиходе, чай вдвоем три поросенка и прочее, прочее. Правда, прежние титулы им не вернули а простенько обозначили на этикетках быстрый танец, фокстрот, чельстон, пасадобль и медленный танец, танго, вальс-бастон и другие. Но и этого было достаточно. Поговаривали, что запреты на музыку толстых отменил новый министр культуры Пантелеймон Кондратьевич Пономаренко. На моей памяти в 20 веке В обстоятельствах эпохи это был наиболее интересный министр культуры, не в пример звездно Фурцевой или полуграмотному дураку Демичеву, принявшемуся в угоду фаворитке разваливать Большой театр, и этих мне приходилось наблюдать. И тут я позволю себе высказать свои личные впечатления и никого другого. Пономаренко был не из-под халимов и циников, знал цену людям, в войну командовал всем партизанским движением, получил звезду Героя Советского Союза, и, будучи членом Политбюро, по легенде, вполне мог надерзить вздорному нередко Хрущеву, и тот отправил его от серьезных дел на культуру. И слава Богу!